эпилог. Уа! Донеслось яростное, и потом снова. Уа! Просторная светлая комната звенела от плача. Ваша светлость, должно быть, у него колики. Наверное, когда-нибудь я всё-таки привыкну, что ко мне так обращаются. Уа! Громче орала только я, когда увидела паука на подушке в милом романтичном домике на побережье океана в медовый месяц. Ну, и ещё во время родов. Я подошла к няне и приняла из её рук малыша, который тут же затих. откормилиться я отказалась. Возможно, поэтому наш сын терпеть не мог нянек. Признавал только меня и Винсента. Ночь, день, утро, вечер. Маркиз трёх месяцев от роду не выбирал время, чтобы начать гласить В требовательности он не уступал отцу. Заставить его замолчать можно было только предоставив желаемое. Игрушку, грудь, нежное объятие, укачивание. Нужное подчеркнуть. «Вы можете идти, Абигейл. Спасибо». Няня вздохнула с облегчением. Ей с лихвой хватило ночных опер. Присела и вышла. Она уверяла, что никогда не видела таких родителей, и я ей верила. Других таких ненормальных во всей Ингерии не сыщешь. Огромный штат прислуги, а мы сами носимся со своим сыном. «Ну и что мы хотим сегодня?» «Уа! Да неужели? Маком!» Я укачивала Даррена, но засыпать он и не думал. Тянулся к выбившейся из прически прятке в попытке её сцапать. «Ну уж нет, милый, маме волосы ещё пригодятся». Я заправила её за ухо, прижимая сына к груди. И он тут же недовольно нахмурился. «Да и папе они нравятся. Давай-ка лучше я расскажу тебе сказку». В одном королевстве жил герцог... Вак даран понял, что волосы ему не достанутся, и потянулся сначала к подолу распашонки, потом к оборке на моём платье. Наше чудо умудрялось выглядеть милым всегда, даже когда вопило. Эти крохотные пальчики мне постоянно хотелось целовать. А когда он начинал улыбаться, вот как сейчас, у меня пело сердце. Глаза у Дарена потемнели на удивление быстро. Уже сейчас он был очень похож на отца. И влюбился он в прекрасную девушку а девушка влюбилась в него. Я обернулась, чтобы встретить улыбку мужа, приподняла бровь. Нет, девушка об этом не узнала, потому что герцог забыл ей сказать. В моей сказке всё иначе. В вашей сказке нет драматического конфликта. Винсент подошёл к нам и принял Даррена из моих рук. Дайте маме отдохнуть, милорд. Демортен отошёл к окну, укачивая наследника на руках, и продолжил. Сбежала от него, стала лицедейкой, словом, какими-то глупостями занималась, пока не поняла, что без герцога жить не может. Тогда заявилась к нему в дом и говорит, «Какой же я была глупой!» Так и сказала? Так и сказала. Теперь драматического конфликта достаточно? Более чем. Если бы мне раньше кто-нибудь попытался описать эту картину, я бы не поверила. Но сейчас, глядя на моих мужчин, Не испытывала ничего, кроме тягучей непреодолимой нежности, разливающейся в груди. Неужели я правда когда-то собиралась от этого отказаться? И чем же всё закончилось? А вы не знаете? В детской было светло, а у окна и подавно. Тем не менее, Даррен уже заснул. Вот он, бесценный дар. Никакая магия не нужна. Только что надрывал горло, сейчас уже сладко посапывает и забавно хмурится. «Судя по его реакции, нам с Винсентом точно не стоит писать сказки». «Вы в детстве также голосили?» «Не помню». Взгляд мужа лучился весельем. «Но могу спросить у матушки. А вы?» «О, да. Отец говорил, что со мной никто не мог справиться». «Что ж, в это я охотно верю. Что до Дарена он просто вырабатывает громкий голос. Ему ещё в парламенте выступать». «Я фыркнула. Не сомневаюсь». Только для начала он сведёт нас с ума. Не сведёт. И не забывайте, мы обещали ему сестрёнку. Я сказала, что подумаю. Это случилось за два дня до родов, я была не в себе. К тому же, обещать девочку я не могу. Что вы будете делать, если у вас появится второй наследник? Делить наследство. Винсент осторожно уложил сына в колыбель и вернулся ко мне. Я с наслаждением сомкнула руки на его талии, запрокинула голову, глядя в глаза обнимая, вдыхая мятный запах. «Завтра приедут отец с дедом. Хотят попрощаться перед тем, как ехать в вайт «Буду рад. Как граф Солсбери себя чувствует». «Хорошо. Тем более, что он теперь не один». Несмотря на то, что в это никто не верил, отец больше ни разу не притронулся к картам. Отношения с дедом у него наладились, и он с головой ушёл в воспитание дочери. Глория после случившегося так и не оправилась — Разыскала монастырь на севере, у самой границы с Загорьем, и уехала туда. Немного грустно знать, что поместье, где я родилась и выросла, будет пустовать. Но дом отца теперь в вайт -Хилле. Да и Киана сможет чаще видеться с матерью. «Как вы смотрите на то, чтобы в конце месяца устроить себе отпуск?» Я широко распахнула глаза. «Вы серьёзно?» «Вполне. Закончу с делами и снова выберемся к океану. Вы же этого хотите?» «Хочу». Я не просто хочу, я этого жажду. От исполнения танца радуанских дикарей меня останавливал только спящий даран Ну и ещё чувство собственного достоинства. Самую чуточку. Очень. Не считая нашего родительства, в последнее время на Винсента свалилась куча дел. После того, как провели реформу, началось основное веселье, которое продолжалось и по сей день. Развитие технологий Венгерии шло полным ходом. Продвижением многих проектов он занимался сам, потому иногда пропадал в Легенбурге на несколько дней. Из-за всей этой суеты у нас позорно давно не было близости, а сейчас он стоял рядом, кончиками пальцев поглаживал шею и смотрел так, что подгибались колени. Я не утерпела, мягко обвела руками плечи Винсента и поцеловала. Вот как он это делает? Стоит ему прикоснуться, и я забываю обо всём. Даже о том, что мы в детской что в небольшой белоснежной колыбельке под балдахином спит наш сын. Забываю, что значит дышать. Только чувствую, как сердце заходится в сумасшедшем ритме, как напрягаются его мышцы под моими ладонями, как желание охватывает нас, словно из искр мгновенно вспыхивает костёр. Низ живота сводит томительным теплом предвкушения, и я подаюсь вперёд, прижимаюсь всем телом. Не думаю, что когда-нибудь смогу насытиться этой сводящей с ума иступлённой нежностью. Мой Винсент, мой герой, моя любовь.